В надежде, что вам удастся заключить подходящее соглашение с вышеназванной фирмой, пребываем с почтением Ессек и Иргенс. А почему бы мне не обратиться к такой странной фирме? — подумал доктор и решил сделать это. По окончании приема он пустился в путь. Пересек Рокин из ваннбургваль и добрался до площади Ватерлоум несколькими шагами дальше находилась и еврейская широкая улица с кишевшей толпой живописных дельцов черноглазых ребятишек и полногрудых женщин с намасленными волосами на углу стоял дом принадлежавший непревзойденному живописцу всего этого мира рембрану харминсу ван рейну и здесь же в тени нескольких оголенных по ноябрьских деревьев приютилась фирма солима бирфренда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 «Мадонна спальных вагонов», «Патриотические романы», «Флагманский корабль адмирала Тромпа», «Юность Вильгельма Молчаливого», «Детективные истории», «Убийство на перекрестке Клепем» и «Серебряный стилет», «Руководство по игре в бридж», «По эсперанто» и «Консервированию томатов». 118 крестословиц, а, наконец, научные книги «Жизнь на Марсе» и «Был ли Магомед германцем?»